«Как вы узнали, с кем Николай Степанович в ту ночь пил?» — возбужденно заговорила Элли, когда ее мать скрылась на кухне. «Откуда? Нас всех опросили, но мы ничего не могли сказать. Никто ничего не видел!» Плетнев осторожно потрогал свою голову там, где ее погладила Нателла Георгиевна. Неужели можно просто так взять и погладить его по голове? Такой естественный, такой женский, простой жест. Э? Алёша, Да». «Откуда вы знаете, с кем, Николай Степанович, я видел отпечатки протекторов?» «Я же вам говорил». «Шины Микки Томпсон. Их не перепутаешь ни с какими другими». «Дождь шел только в ту ночь, когда убили егеря. Потом началась жара. И до этого все время было сухо. Значит, они могли появиться только тогда». «Я помню-помню, вы спрашивали про внедорожники. Но ни у кого в деревне их нет. Есть». «Как?» Элли. «Я не стану вам ничего рассказывать, пока не буду точно знать, что тогда произошло. Я же говорю, события следуют одно за другим, но мы не знаем, как они связаны. Да, но человек, который пил с Николаем Степановичем, убил его. Откуда вы знаете? Может, они просто пили, а потом он уехал, и появился совсем другой человек?» Она опять уставилась на него, и он снова потерял мысль. «Да, но все остальное...» — сказала она растерянно и смешно почесала в затылке. — Кто-то украл эти дурацкие кольца у Терезы Васильевны. Кто-то разбил трансформатор, изуродовал ваш велосипед и бросил его так, чтобы все подумали, что это ваших рук дело. Кто? И зачем? И кто залез в ваш дом и все там разгромил? — Нет, не так, — подумав, возразил Плетнев и стал качаться на стуле. Все это правильные вопросы. но их следует задавать в определенном порядке. В каком, Алеша? Что ты будешь делать? Ему так нравилось, когда она выговаривала Алеша. Ему нравилось, как Элли называет его по имени, а ее мать гладит его по голове. Матери и дочери такая странная история, такая нерушимая связь. Он не понимал этого раньше, а теперь понял. Почему не понимал? Он же взрослый человек. Не переживай, мальчик. «Все ваши вопросы», — заговорил он решительно, — «слишком финальные, понимаете? На них невозможно ответить, потому что сначала нужно ответить на другие». «Какие?» «Я подслушал разговор в тот день, когда вы стукнули меня по голове. Какая-то женщина в кустах говорила, что этого так не оставит, найдет управу, что-то такое. Это не было болтовней, понимаете? Все всерьез». Я тогда здесь никого не знал, и голос тоже не узнал. Потом Федор по телефону угрожал кому-то, я тоже слышал. Да он и не особенно скрывался. Позавчера я видел, как из его дома выскочила Женя, вся в слезах. Что она там делала? Что могло произойти? — Женя? — недоверчиво переспросила Элли. — Из дома Федора? — Вот именно. А вы... Я не ошибся, ничего не перепутал, мне не померещилось, и галлюцинациями я не страдаю. Зато я страдаю, провозгласила Нателла Георгиевна Басом. Мне везде мерещатся медведи, да, мальчик? Я не мальчик. Положить тебе в кофе сгущенки, э? У нас есть отличное, самое натуральное, почти что советское. Я не пью кофе со сгущенкой. Я вообще сладкий не пью. Нателла установила на стол кофейник, полюбовалась на него и как-то очень ловко, в одну секунду, собрала все со стола и подала чистые чашки. Солнце сверкало в голубых и золотых прожилках, отражалось от них. Потом она куда-то выбежала, вернулась с подносом, на котором было что-то аппетитно наставлено, и оказалось, что почти пустой после завтрака стол вновь ломится от разных угощений. Плетнев даже не понял, как это вышло. Нателла налила ему кофе. «Что ты смотришь? Я же грузинская женщина, а не какая-то там эмансипированная». Она повела бровью, и Плетнев от чего то захохотал — И Элли засмеялась следом. Стол всегда должен быть накрыт. Это очень утешает. Сколько тебе ложек, мальчик? Чего? Сгущенки, одно или две? Две. Он отхлебнул и замычал от удовольствия. Его французский доктор в это время, должно быть, упал со стула в своем французском кабинете. Откуда пошел слух, что Люба подворовывает в домах, где убирает? Он ведь откуда-то пошел? «Если ни у кого ничего не пропадало, значит, взяться ему неоткуда. У вас когда-нибудь что-нибудь пропадало?» Тут мать и дочь разом оглянулись по сторонам, как будто им только что пришло в голову проверить, пропало или нет. «Блаженные», — подумал Плетнев, с удовольствием прихлебывая из чашки. «Ну, точно блаженные. Мы почти уверены, что у нас все на месте. Тогда у кого пропадало?» И если все это наветы и клевета, почему Люба не защищается? Почему собирается платить? Зачем ей продавать дом?» Тут обе его собеседницы разом всполохнулись, как куры из хозяйства бывшего банкира, и Плетнев повысил голос. «Так сказал Артемка. А ему сообщил его друг Игорян. Почему егерь говорил, что Женька все время врет? Кому и что она врала?» Он допил кофе и повертел из стороны в сторону чашку, в прожилках которой путалось солнце. А зачем разбили трансформатор? Это же просто вандализм какой-то, хулиганство. А у нас здесь... Я знаю, знаю, перебил Плетнев. У вас здесь нет никаких хулиганов. Но это не хулиганство, Элли. Это как раз понятное событие, за которым последовало другое. Трансформатор разбили, свет погас, даже фонари на улице выключились. После этого разгромили мой дом. В такую грозу и в полной темноте никто не мог ничего заметить и помешать. Другое дело, зачем разгромили дом? Я здесь совсем недавно, никого не знаю, и вообще чужой человек. Ты нам не чужой, мальчик. Подожди, мама. Или этот человек что-то искал не у меня, а у Прохора Петровича. Задумчиво продолжал Плетнев. Но почему именно сейчас? Он давно умер. Он аккуратно поставил чашку на стол и опять принялся качаться на стуле. «Упадешь», — рассеянно заметила Нателла Георгиевна. Плетнев продолжал качаться. «А кем он был?» «Прохор Петрович?» «Военный в отставке и давно в отставке. Он служил по секрету, по-моему. Ты хочешь сказать, в секретных подразделениях, мама?» «Да, да». «О службе никогда особенно не распространялся». Хотя однажды сказал, что Фидель Кастро целыми днями пьет какой-то небывалый кофе. Из килограмма зерен получается две ложки кофе. Прохор Петрович говорил, что проглотить это невозможно, а Фидель пьет целыми днями. «Он знал Фиделя Кастро?» — переспросил Плетнев. Нателла Георгиевна шмыгнула носом. «Нас никогда не интересовал Фидель Кастро», — ответила она виновата. Если бы я знала, что тебе это понадобится, я бы, конечно, расспросила его хорошенько и все как следует запомнила. Так, Плетнев подумал немного. А дом? Соседи мне сказали, что его дом строил отец Женьки. Дядя Паша подхватила Нателла. Правильно тебе сказали. Дядя Паша у нас мастер на все руки. У него такой огород, если б ты видел. В прошлом году... Ни у кого не уродились кабачки, и все ели дяди Пашины. Вся деревня. Он всех угощал. Очень добрый человек. Бог с ними, с кабачками, Нателла Георгиевна. Когда это было? Когда строили дом? По-моему, начали в девяностом году. Я помню, что по тем временам это казалось почти невероятным, такое строительство. Ничего же нельзя было достать, совсем ничего. Выдавали талоны на стиральный порошок и водку, а больше ни на что. Нам тогда еду присылали из Кутаиси, здесь не было еды. И мы даже подумывали уехать, совсем уехать. Но Нелечкин папа сказал, что родину никак нельзя обменять на еду. «Это разные понятия», — сказал наш папа. «Даже если очень трудно, нужно держаться». И мы держались. А Прохор Петрович в это время строил дом. Ну, его потом перестраивали, конечно. Уже когда все появилось — рамы, двери, доски. «Подождите», — перебил Плетнев. «Рамы и двери — это все хорошо. Хотя не слишком понятно, откуда у отставного военного деньги. Да еще в те времена. А до девяностого года здесь стоял какой-то другой дом? Ничего не стояло, — удивилась Нателла Георгиевна. Поле было? Как поле? Ну, не совсем поле, но там никто не жил. Прохор Петрович появился у нас, когда вышел в отставку, мальчик. Раньше мы его никогда не видели. Как и Николая Степановича, нашего егеря, не Гумилева, конечно». Они тогда вместе приехали. Нелечка не помнит, она маленькая была, а я прекрасно помню». Никакого заявления Плетнев писать не стал, чем поверг участкового и явившегося с ним толстяка в синей форменной рубахе в изумление. «Точно не будете заявлять?» «Не буду. Тогда дело не станем заводить». «Не заводите». «Ну, смотрите», — сказал повеселевший толстяк. «А этот, как его, ущерб?» «Я разберусь». «Ну, глядите», — повторил Толстяк, — «вон соседка ваша. Заявление о краже только сегодня написала, а уже результат ей подавай. Раскрытие, значит. А то, говорит, жаловаться на вас буду. Она настолько нас лениво не жалуется. Но если заявления нет, жалобы не принимаются. Я не буду жаловаться». Толстяк, кажется, хотел что-то сказать. Посмотрел на Плетнева, потом, заглянув в дверь, еще раз оценил разгром. Плетнев смотрел в сторону. «Ну, раз заявлять не хотите, тогда я пошел на свидание». «А велосипед ваш как возле трансформаторной будки оказался?» «Понятия не имею». «Ну, ладно, вы э, того. Если и вопросы какие будут, вас вызовут». Плетнев промолчал. «Кого бы ему вызвать, чтобы ответить на все вопросы?» «Надо было с чего-то начать, чтобы разобраться немного в разгромленном доме, а он не знал с чего». Разрушения казались ему фатальными, непоправимыми. Он не удивился бы, если б, вернувшись от Элли и ее матери, застал на месте дома воронку или дымящиеся развалины. Ему стало жалко своего дома и прекрасной жизни в нем. У него же была прекрасная жизнь, пока ее не разгромили. «Леш — Лёш, закричали из-за забора. «Леша — Лёша! Плетнев вздохнул. — Лёш, Ты чего там Ничего. Под нос себе строптиво пробормотал Плетнев. «Лёш! Что?» Ей-богу, он не знал, как взяться за дело. Он долго ходил по первому этажу, возникая и пропадая в зеркале, которое, как обычно, отражало не весть что, стараясь не наступать на осколки, черепки, вилки и ложки, и все равно наступал. «Ты-то знаешь, — думал Плетнев про зеркало, — кто здесь был. Кто отражался в тебе так же криво и косо, как я?» кто выворачивал землю из цветочных горшков и ящики из тяжеловесных буфетов. «Тебе повезло, ты уцелела!» Меня перестало это забавлять, вот в чем дело. И тот, кто все это устроил, даже не подозревает, с кем связался. Алексей Александрович вытащил из кладовой громадную тяжеленную бобину скрученных мусорных мешков, оторвал один и стал сгребать в него все подряд руками. Потом ему попалась погнутая щеточка на длинной ручке, которой положено выметать камин, и он стал сгребать щеточкой. Пыль висела в воздухе, Плетневу было жарко и тошно. Он выволок полный мешок на террасу и нос к носу столкнулся с Витюшкой, который мыкался под дверью. Плетнев, не сказав ни слова, брякнул мешок на пол так, что вздрогнули плетеные кресла, и вернулся в дом. Витюшка постоял немного в проеме, глядя, как он ковыряется со своей каминной щеточкой, и ушел. Через некоторое время он вернулся с Валюшкой и Артемкой. У всех троих был озабоченный вид, и они оказались вооружены вениками и ведрами. Так же молча они включились в работу, и Плетнев не стал ни возражать, ни прогонять их. Он знал, что так и должно быть так правильно». Валюшка мела полистого с напряженным покрасневшим лицом, а Витюшка рукавицами сгребал в мешки то, что осталось от плетневской жизни. Алексей Александрович не заметил, когда появились Нателла и ее дочь, но, ползая на коленях в простенке, вдруг толкнул кого-то. И оказалось, что это Элли. «Извините». «Леш, поди-ка! Чего это я так нагрузился одному не невмоготу?» Вместе с Витюшкой они выволокли на террасу очередной мешок. «От паскуда!» не выдержал Витюшка. — Ничего не оставил, сволочь! — Да ты не дрейф, Алексей! Разберемся! — Разберемся, — повторил Плетнев и вернулся в дом. Ему показалось, что в большой комнате очень много людей, и разгром как-то подвинулся, уменьшился, стал не таким ужасающим. Элли одно за другим открывала окна, Нателла Георгиевна подбирала осколки стекла, складывала в большую коробку и, кажется, хлюпала носом. Валюшка все мела, Артемка выуживал из куч уцелевшие вилки и ложки и относил в раковину. Хлопнула дверь, так что на крыльцо, дернула сквозняком, пыль поднялась столбом. «Фу ты, Федя!» — закричала Валюшка сердито. «У нас и так тут шурум-бурум! Прикрывай, прикрывай, давай!» Плетнев полез за камин. Ему не хотелось ни разговаривать, ни объясняться. «Красиво!» — оценил Федор. «Инопланетяне прилетали?» «Татарская ига набегла». «Набегло, набегло. Возьми вон топор. Помоги Витюшке. У него, глянь, там чего-то заклинило. Не вытащит никак». За Федором маячила какая-то женщина, показавшаяся Плетневу незнакомой. «Здрасте, тетя Валь, дядь Вить!» — поздоровалась она буднично. «Нелли, привет. Окна мыть?» «Погоди, где тут то мыть то Люба? Пылище сколько? Погляди пока в ванной, чего творится. Мы там еще не принимались». «Точно, это же Люба!» — вспомнил Алексей Александрович. обокравшие Терезу Васильевну и собирающиеся продавать дом, чтобы расплатиться. В аспекте устранения морального ущерба и в свете призывов президента. Последним, с той стороны улицы, притащился взять Виталий, но дело в доме себе не нашел и стал перетаскивать мешки к забору. Его мокрые кроссовки в мелких зеленых семечках, налипшего репейника, протоптали дорожку на досках террасы. Федор с Любой шуровали на втором этаже, сильно громыхая, и, притнёв, подумал, как хорошо, что книги остались целы. Книги с синим овальным штампом «Домашняя библиотека П. П. Усачева. «Мусоровозку придется вызвать», — сообщил с улицы Виталий. «Ну и вызовем. Или сами свезем. Вон, Витюшка, прицеп приладит, да и свезем. «Свет чинят. Говорят, к вечеру дадут». «Вальчика, посмотрите, мне кажется, эта розочка уцелела». «Жива, здорова, Нателла! Воду бы пока приткнуть, а там уж я пересажу. Сейчас поставлю». Элли мыла полы и стены, постепенно продвигаясь за основным десантом, который смещался все дальше к террасе. Вдвоем с Плетневым, не глядя друг на друга, они перетаскали на чистое тяжеленное стулья. Под блестел у нее на лбу и на верхней губе, и когда солнце попадало на волосы, смотреть без темных очков на них было трудно. Плетнев старался не смотреть. Федор, тяжело топая, спустился по лестнице. Он тащил на пузе очередной мешок. — Слушай, Лех, диван тоже выносить придется, — сказал он, бухнув мешок на террасе. — Из него во все стороны поролон лезет. Давай вместе. Алексей Александрович пошел за ним на второй этаж. Там уже было прибрано, никаких следов погрома. Люба мыла окна, молча и сосредоточено. Вообще все женщины трудились молча. Серьезно, с необыкновенным проворством, в котором сквозило нечто вроде «врешь, не возьмешь». По крайней мере, так казалось Плетневу. Испорчен был только тот диван, на котором спал Плетнев, остальные целы. На письменный стол и кресло Люба стопками сложил разбросанные книги. Алексей Александрович повыдвигал ящики стола, болтавшиеся в пазах и легко выходившие. Однажды он, помнится, пробовал их открыть, но они были заперты, И он еще подумал тогда, что должно быть их никогда не открывали. Плетнев присел на корточки и снова задумчиво выдвинул и задвинул верхний ящик. Федор подошел и присел рядом. Колупнул пальцем накладную медную розочку вокруг замочной скважины. — Ну? Чего? — Искали что-то, — сказал Плетнев негромко. Люба в соседней комнате спрыгнула на пол и стукнула рамой. — Думаешь? Плетнев тоже колупнул розочку. Все ящики были заперты. Может, пустые, а может и нет. Он встал и посмотрел вокруг. А сейчас открыты, видишь? Замки не сломаны, а открыты. А ключей от этого стола я ни разу не видел. они вообще-то существовали? Откуда я знаю, Федя? У меня их точно не было. Ключи, ключи. Уезжая в Москву, он не знал, куда девать связку старых ржавых ключей на перекрученной красной капроновой ленте, и сунул ее в бардачок. Один из них отпирал входную дверь, а остальные... Вернувшись в остров, он оставил ключ со связкой в замке, здесь все так делали, где он и болтался все время. Плетнев сбежал вниз и увидел то, что ожидал увидеть, никакой связки в двери не было. Федор сопел ему в ухо. Плетнев посмотрел с обеих сторон, сошел с крыльца и еще поискал в траве. «Да нет, не может их тут быть!» Себе поднос пробормотал Алексей Александрович. «А ты чего смотришь? Типа выпали, что ли?» «Типа да. Только не могли они наружу выпасть. Я их с внутренней стороны вставлял. Это я точно помню». На всякий случай они еще поискали в траве и глупо пооглядывались в тесном проеме между наружной и внутренней дверью. В проеме ничего не было, кроме прибитой на стене вешалки с пыльным меховым треухом. Плетнев вдруг сорвал три уха и с силой швырнул его к воротам, где в ряд стояли черные пластиковые мешки. — Чего ты бесишься-то? А что я должен делать? Федор Еременко похлопал себя по карманам, прищурился на солнце. — Собачку бы тебе завести, — сказал он негромко. — Когда собачка присматривает, в дом лишний раз никто не сунется. То есть ты намекаешь, что на связке были ключи от стола, что ли? Плетнев кивнул. Он думал. «Тогда, выходит, мразь эта поганая знала, что они на связке!» Плетнев опять кивнул. Федор вдруг рассердился. «Чего ты киваешь на манер жеребца-алмаза? Ты словами скажи!» «Твою мать!» — словами сказал Алексей Александрович. «Смотри-ка!» — удивился Федор. «Ты материться, оказывается, умеешь!» Выходит, приходили специально за тем, что лежало в письменном столе. Все остальное, — Плетнев подбородком показал в дом, где, спасая его от погрома, истово работали соседи, — для отвода глаз. Ничего себе для отвода. Значит, что-то я сказал или сделал такое, что его испугало, понимаешь? Зачем-то ведь он полез сюда. И именно сейчас? Почему сейчас? Дом три года или сколько там пустой стоял. Можно было все что угодно вынести. Кого ты испугал, Леха? «Понятия не имею», — честно признался Плетнев. «Но я подумаю». Они провозились до самого вечера. Солнце уже садилось, и Артемка давно скулил, чтобы его отпустили на речку. А Витюшка все чаще стал выходить покурить, и Люба спустилась со второго этажа и перемывала под краном уцелевшие цветочные горшки и столовые приборы. И женщины со своими ведрами и тряпками выкатились на террасу и скребли затоптанный множеством ног деревянный пол. На батон с синей внушительной надписью «Полиция» на пыльном боку, пару раз проехавший по улице туда-сюда, никто не обратил внимания, пока он не остановился у ворот, и из него не вышли люди в форме довольно много. Один остался у машины, а остальные, деловито размотав цепь с ворот, зашли на участок. «Эй, хозяин!» Плетнев выглянул из-за угла террасы и ничего не понял. «Вы хозяин будете!» «Я же сказал, что никаких заявлений писать не стану». Алексей Александрович сунул тряпку, которой вытирал руки, наперила и пошел по розовой плитке к воротам. «Еще утром», — сказал. «Вы, может, и не будете, только у нас свои дела». «Еременко, Федор Николаевич, где в данный момент находится, знаете?» Из дома выкатилась Валюшка, а следом за ней Элли. Люба выглянула из окна. Плетнев, которого перестало все это забавлять еще утром, вдруг насторожился. «Что вам нужно?» «Гражданина Еременко нужно. Нам известно, что он находится здесь». «Федь!» — закричала Валюшка. «Федь, выйди! Тут до тебя пришли!» «Кто еще?» Федор неожиданно показался на крыльце с другой стороны дома, прищурился на заходящее солнце и приставил ладонь козырьком к глазам. «Вы, гражданин Еременко, Федор Николаевич?» Федор спустился со ступенек. «Ну я?» «А чего, паспорт показать?» «Придется с нами проехать, гражданин Еременко», хмуро сказал тот, что шел впереди всех. Остальные как-то подтянулись и придвинулись. «Проедем, проедем!» Люба в окне ахнула и зажала рот рукой. Валюшка закричала. «Витюш! Витюш!» «Я не понял, куда проедем-то?» «Куда надо, туда и проедем!» «Что случилось?» Суровым голосом, как на совещании спросил Плетнев, которому стало совершенно ясно, на самом деле случилось что-то нехорошее, гадкое. «Да вас, гражданин, это не касается», — сказал тот, что все время говорил. Остальные помалкивали, только придвигались к Федору, как будто он собирался бежать. Выскочил Витюшка и издалека заорал громко. «Мужики, мужики, вы к кому? Чего надо-то? Гражданин Еременко, не устраивайте цирк. Или проходите?» Или мы вас сейчас по всем правилам задержим за оказание сопротивления. Люба пропала из окна и выскочила на крыльцо. Федор взглянул на нее, а потом на людей в форме. — Чего ж не проехать, — пробормотал он. — Можно и проехать. — Мужики, да куда вы его волокете-то? — Федор, что ты натворил? — Ничего я не творил. — Витюш, чего? Федьку забирают, что ли? — Да откуда я знаю? — Проходите, гражданин Еременко. Элли подошла и твердо взяла Плетнева под локоть. Он оглянулся и вытащил у нее руку. Небольшая толпа, в центре которой находился Федор, довольно быстро пошла к батону. Вокруг него уже стояли понаехавшие пацанята с велосипедами, таращились во все глаза. Федор ни разу не оглянулся, и его ловко затолкали в зарешеченную заднюю дверь, которая тут же захлопнулась. Алексей Александрович выскочил за ворота. «Потрудитесь дать мне объяснение», сказал он, глядя в лоб начальнику, так, как говорил на совещаниях. «Какие еще объяснения?» Он приходи в отделение, там тебе все быстро объяснят». Затолкав Федора в машину, он сделался весел, снял фуражку и вытер лоб. «От жарища, а!» Тут он взглянул на Алексея Александровича, мигом нацепил фуражку и зачем-то одернул на животе рубаху. «Итак?» — грозно спросил Плетнев. «Гражданин Еременко задержан по подозрению в совершении изнасилования», — выпалил начальник. Есть постановление, могу предъявить, все по закону. Опять кто-то твердо взял Плетнева за локоть, и он снова стряхнул эту удерживающую руку. Кого и когда изнасиловал Еременко? Это к следователю, не к нам. Пожалуй, с сожалением, что ничем не может помочь, сообщил начальник. Нам приказали его задержать, и мы задержали. Батон зафырчал мотором, затрясся, выпуская клубы сизого дыма, и начальник распахнул переднюю дверь. «Теперь все к следователю!» — весело и освобожденно крикнул он уже изнутри. Дверь захлопнулась, батон с внушительной синей надписью полиции на боку бодро покатил по белой пыльной улице. Плетнев вернулся на участок, тщательно замотал ворота цепью и замкнул недавно купленный сверкающий замок, в котором по деревенской привычке торчал ключ. Пыльный треух попался ему под ноги, и Плетнев изо всех сил поддал его ногой, Триух перелетел в ворота и приземлился на дороге. Плетнев проснулся от холода. Зубы стучали. Он спал на диване в библиотеке, сгрузив на пол стопки книг, собранные Любой. Вчера вечером ему так захотелось спать, что он еле добрался до этого самого дивана и упал в чем был, в штанах и футболке Федора Еременко. Он заснул на половине какой-то мысли и, проснувшись, первым делом вспомнил, что не додумал до конца. «Так, о чем это я?» Федор кого-то изнасиловал. «Кого и когда?» «Это все необходимо выяснить, возможно, многое объяснится». «Выяснить очень просто. Достаточно сделать пару звонков. Видимо, звонить придется с поворота в Дорино, потому что связи больше нигде нет». «Ключи пропали. Человек, устроивший погром в моем доме, что-то искал. Он точно знал, где искать». В столе на втором этаже, в той самой комнате, где я спал. Он взял ключи, достал что-то из ящиков, а дом разгромил для отвода глаз. Что он мог достать? Бумаги? Какие? Что за бумаги могли быть у пенсионера? Нет, кажется, говорилось как-то не так. Что за бумаги у деревенского деда? Кто-то это сказал. Кто и когда? Нужно вспомнить. Оказывается, ни Прохор, ни Егерь не были деревенскими. Они объявились в деревне-остров одновременно и совсем недавно, по местным меркам, всего двадцать лет назад. Что их связывало? Было так холодно, что Плетнев поджимал ноги к животу и натягивал на нос с кургузы пледик, которым вчера укрылся. Нателла сказала, что Прохор отставной военный и знал, какой кофе подавали Фиделю Кастро. Откуда он мог это знать? Разведчик? Офицер КГБ в больших чинах, а в ящике хранил по старой памяти секретные документы, которыми заинтересовались в ЦРУ. То есть в остров помимо убийц, насильников и мелкого хулиганствующего элемента, проживают еще и шпионы. Шпионы-шпионы. Была какая-то деталь, которая навела на мысль о шпионах. Давным-давно... Какое-то несоответствие, странность, глупость. Буквы или цифры или надпись. Нет, сейчас не вспомнить. Плетнев встал и по очереди закрыл все окна, распахнутые с вечера. На улице было серо, небо придвинулось к земле, капал мелкий дождик, рябины и яблони стояли все мокрые и грустные. На первом этаже было чисто и пусто. Ни цветов на окнах, ни журналов на столике, Не ставший привычной свалки на каминной полке. В зеркале прошло странное существо, и плетнев прищурился на него. Хорошо, что зеркало уцелело. Все же старый друг. Холодильник, хоть и пострадавший, исправно холодил, и Алексей Александрович задумчиво вытащил из него бутылку с некой биомассой, предназначенной для поддержания тонуса или еще чего-то такого в его организме. Биомасса уцелела после разгрома. Очень хотелось есть. Он никогда, черт побери, не ест по утрам. Только в обед, когда ему подают суп и спаржи и битки паровые. Очень хотелось не просто есть, а имеретинского завтрака. Оладий, острого сыра, холодного цыпленка в травах, винограда, орехов, персиков, творога с изюмом, слоеного печенья со сливочной начинкой и кофе со сгущенкой. Эмеретия, это где Кутаиси, туда шел Езон уверены, что найдет золотое руно. Вместе с ним шли аргонавты, налоговый министр, милый человек, дедушка лорд Кипанидзе, знаток русского языка, бабушка, гадающая по утрам на кофейной гуще. Еще хотелось разговоров, чтобы женщины смотрели в глаза и боялись пропустить хоть слово, чтобы ухаживали за ним, гладили по голове и обращались мальчик, и чтобы он чувствовал себя самым умным. Ты не додумываешь до конца, а это неправильно. Ты все время сбиваешься на другое, так нельзя. И ты отлично это знаешь. Тебе нужно дорисовать окружность, замкнуть ее, чтобы внутри за магической чертой остались все беды и несчастья. Чтобы все вернулось. Что должно вернуться? Сам себя спросил Плетнев и состроил зеркалу саркастическую мину. Зеркало отразило не весь что. Эдем? Идиллия? Убежище? Этого всего нет и быть не может, потому что любая идиллия — вранье. Уж кому это лучше знать, как не тебе? Он открыл дверь на террасу, запертую на ночь на щеколду, и вышел на отмытые доски. Было так холодно, что руки покрылись гусиной кожей. Он ежился и смотрел на мелкий серый дождь. Федор Еременко, бывший гонщик, Бывший чемпион, ходивший в Дакар, любитель странных собак под названием Акита, бывший американец, а ныне житель деревни Остров, оказался насильником. Алексей Александрович отчетливо хрюкнул и сложил руки на груди, пытаясь как-то защититься от холода. Самое главное, понятно, откуда что взялось. Недавно один высокопоставленный французский дедок тоже изнасиловал горничную. А австралиец, владелец разоблачительного сайта, так сразу двух. А до этого еще какой-то теннисист или футболист тоже изнасиловал. И все это постоянно обсуждается в прессе и наверняка в телевизоре тоже. Рецепт есть, и он чрезвычайно прост. Должно быть в этом пикантном случае доказать свою невиновность гораздо труднее, чем кажется. А любой суд, разумеется, будет на стороне поруганной добродетели, а не гнусного мерзавца, решившегося на такое скотство. Всякие мелочи, вроде той, что у Федора Еременко вряд ли есть необходимость брать кого-то силой, наверняка от добровольных желающих отбою нет. Если и принимаются в расчет, то с поправкой на «всякое бывает». Негодяй, покусившийся на чью-то честь, должен быть наказан, и это совершенно справедливо. Хорошо, что Оксане, образцу ума и логики, не пришло в голову обвинить Плетнева в том, что он изнасиловал ее дочь. Вряд ли она чего-то добилась бы, особенно учитывая некоторые обстоятельства. Но нервов, времени и средств на оправдание могло уйти очень много. Да и репутацию не установишь. Как там, не покупается доброе имя, талант и любовь? Насчет таланта и любви сомнительно, а вот доброе имя действительно никогда и ни за какие деньги. Плетнев подошел к перилам и посмотрел вниз. «Дождь, должно быть, шел давно», Лужи стояли в траве, и участок как-то съежился в размерах, стал сереньким. Странное дело. Некоторые обстоятельства, от которых он прятался в деревне-остров, сейчас вспомнились ему просто так, и он не чувствовал больше ни гнева, ни брезгливости, ни страха. Так уж получилось, ничего не поделаешь. Ты, ты во всем виноват. Попробовала напомнить ему Оксана, и бриллианты полыхнули на ее шее, но ничего у нее не вышло. Плетнев на этот раз не испугался. «Полно!» «Я виноват только в том, что влюбился в неподходящую женщину, вот и все. Я виноват в том, что не понял сразу, насколько она мне не подходит. Она мне, а я ей. Вот все и запуталось, и распутывать я не буду, не хочу. Разбирайтесь сами».